Глава 14 Если ты не неприрожденный оратор, то выступать перед аудиторией не так-то просто. Особенно если эта аудитория состоит из людей, повидавших жизнь, опытных и к тому же малознакомых. А ты сам, несмотря на вышестоящее положение, являешься для них глупым юнцом, который кроме юбки матери и не видел ничего. Я, увы, прирожденным оратором не был. Нет, язык у меня подвешен хорошо, сам я парнем был компанейским и легко мог влиться в любую компанию. Душой этой компании, возможно, и не являлся, но и лишним себя никогда не чувствовал. Однако, если вдруг предстояло выступать с речью перед людьми, и эта речь не была очередной смешной историей или анекдотом, то у меня сразу начинались проблемы с произношением. Вроде как все знаешь, учил долго, и наедине с самим собой можешь выступить не хуже какого-нибудь телевизионного диктора. Но стоит увидеть направленные на тебя ждущие взгляды, как сразу теряешься и начинаешь мямлить. Сейчас ситуация была немного иной. Речь мне толкать не требовалось, да и вообще основная роль принадлежала Джессике. Но все равно было как-то не по себе. Наверное, потому что, понимал, после ее выступления придется принимать решение. Да, конечно, будут советы от членов экипажа, к которым я обязательно прислушаюсь, но последнее слово остается именно за мной. и именно данный факт давил на психику и заставлял мандражировать. Утешило только одно. Мисс Фест, судя по ее покрасневшим щечкам и чуть более суетливым, чем обычно, движениям, чувствовала примерно то же. А страдать вдвоем все-таки легче. Услышав ее заявление про работу для единорога, я не стал немедленно вникать в суть, а немного подумав, решил, что будет правильно довести его сразу до всех членов экипажа. почему Сам не могу понять. Возможно, в надежде разделить ответственность за принятие решения со всеми. А может быть, чтобы не разочароваться в том случае, если мне работа понравится, но кто-нибудь из подчиненных приведет разумные доводы против нее. Именно поэтому я приказал Буцефалу объявить о сборе всего личного состава в кают-компании через полчаса. И вот сейчас сижу в сторонке от всех остальных, и по выражению их лиц пытаюсь понять, кто и о чем думает. Правда, не получается это у меня абсолютно. «Господа!» — начал я, но замолчал, смутившись. Как-то слишком официально это прозвучало. Так и напрашивалось продолжение в виде фразы про ревизора. Но, подумав, так и не смог найти альтернативы. Не товарищами же их называть. А обращение леди и джентльмены боюсь, вызовет только смешки. Поэтому, немного помолчав, продолжил. Господа, как вы, возможно, знаете, сегодня у меня день рождения. Соответственно, вступил в силу капитанский патент. Договорить мне не удалось, потому что последовали поздравления. Хотя, как поздравления? Новоявленный техник Токарума первым улыбнулся и захлопал в ладоши, а остальные подхватили. Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, я благодарно покивал головой и продолжил. Но собрал вас я не по этому поводу. или не совсем поэтому. Так уж совпало, что мисс Фест именно сегодня нашла нам работу, и мне бы хотелось, чтобы мы выслушали ее все вместе, а затем вы помогли мне принять решение. Мисс Фест, прошу вас. Фух, нелегко мне далась эта речь. Надеюсь, что получилось нормально. Вроде как и сказал, что их мнение для меня важно, но также и намекнул, что решение буду принимать сам». Тем временем Джессика встала за олив еще больше и спроецировала со своего кома карту звездного неба с выделенной на ней планетой. «Прошу внимания», – зачем-то сказала она, чем вызвала усмешки у Хейли и Ребекки. «Планета Занзар – не так давно терраформированный и колонизированный мир. Развитие на данный момент класса D. Основной доход полезные ископаемые, которыми изобилуют недра планеты Также почва очень благоприятна для сельского хозяйства». Заказ на работу поступил от мэра одного из трех крупных городов. У него серьезно болен сын. Для современной медицины справиться с болезнью несложно, но дело в том, что мальчик уже не транспортабелен Заказ заключается в том, чтобы доставить больного на одну из планет класса А для надлежащего лечения. «Простите, мисс...» – перебил ее доктор Хошель, нахмурившись. «Фест», – подсказала ему Джессика. «Да...» «Простите, мисс Фест, но как вы это себе представляете? Единорог, несмотря на то, что является довольно современным кораблем, насколько я слышал, все же не приспособлен для перевозки тяжелобольных людей. Медотсек оборудован уж, извините меня, капитан, из рук вон плохо. Мне еле-еле удалось выбить у этого упрямца Буцефала нормальный хирургический набор. А вы предлагаете перевозить нетранспортабельного пациента». Для этого нужна современная система жизнеобеспечения, предназначенная для длительного использования. А у нас только аварийная, которой хватит в лучшем случае на сутки. Говорил наш корабельный врач не очень эмоционально, и было непонятно, то ли ему действительно плевать на все, что тут происходит, то ли он сам по себе человек черствый. Высказав свое мнение, он глотнул кофе, который Линда разносила всем членам экипажа, и посмотрел на меня. «М-да». Я, подумав, в свою очередь посмотрел на Джессику. «Доктор Хошель», — невозмутимо продолжила моя помощница, — «я просто не успела дойти до этого момента. Перед тем, как предлагать эту работу капитану, я внимательно изучила этот вопрос. Заметьте, изучила всесторонне. И пришла к выводу, что мы можем себе позволить для выполнения этого заказа установить на единороге хорошую систему жизнеобеспечения». в таком случае прошу прощения», — сказал врач, довольно улыбнувшись. «Если благодаря этому у нас появится нормальный медотсек, то я обеими руками «за». И опять на меня смотрит, как будто я против установки необходимого оборудования. Просто когда он несколько дней назад начал перечислять то, что ему якобы нужно для нормальной работы, я озвучил, во что это все нам обойдется, то завис не только Буцефал, но даже я сам». Чуть ли не половина имеющегося у единорога бюджета. Конечно же, мы с Бутсом возмутились и мягко послали доктора, ограничившись в апгрейде медотсека хорошим хирургическим набором. Мисс Фест, обратился я к Джессике, которую поддержка врача, похоже, немного вдохновила. А какое вознаграждение за выполнение заказа? Сто тысяч кредитов, капитан. Хм, доктор Хомель, я перевел взгляд на врача. — Подскажите, в какую сумму обойдется установка необходимого оборудования? — Ну, — доктор задумался, — с учетом всех нюансов. — Сорок пять тысяч, капитан! — внезапно перебил его Буцефал, чем заставил Хомеля недовольно поморщиться. — Сорок пять тысяч! — протянул я разочарованно, а потом обратился к Старпому, которая все это время сидела со скучающим видом и почему-то недовольно поглядывала на второго пилота. «Мисс Хейли, сколько времени займет полет единорога к занзару а затем путь к ближайшему миру класса А?» «Чуть больше трех недель до занзара и еще полторы недели до Мелкина. Насколько я помню, это ближайшая планета с таким уровнем развития». «В таком случае, мисс Фест, — разочарованно сказал я, — нам эта работа не подходит. Помимо оборудования нужно учесть расходы на зарплату членам экипажа за этот месяц». а также все сопутствующее полету. — Капитан! — возмущенно воскликнула Джессика. — Я же уже сказала, что всесторонне изучила этот вопрос. Помимо вырученных за работу денег, мы можем доставить на Занзар востребованный там товар, который очень легко найти на Новой Аризоне. — Хм, и что это за товар? И уверены ли вы, что нам удастся его быстро сбыть? — Сейчас я объясню, — сказала Фест и поменяла изображение на экране. Теперь с него на всех присутствующих смотрел какой-то мелкий зверек, больше всего похожий на мышь. «Мы что, мыши им повезем, что ли?» заржал Купер после возникшей паузы. «Нет, это не товар», – покачала головой Джессика, смерив бойца укоризненным взглядом, от которого он стушевался и замолчал. «Эти грызуны, действительно больше всего похожие на обычных мышей, являются большой проблемой для сельского хозяйства Занзара», Местное население уже перепробовало множество способов борьбы с ними. И травили, и отпугивали ультразвуком, даже с огнеметами на них охотились. Но эти зверьки оказались очень живучими, быстро ко всему приспосабливаются и вырабатывают иммунитет ко всем вышеперечисленным способам. «Что, даже к огнеметам?» – снова хмыкнул Купер. «Конечно же нет. Огнемет я привела к слову. Вы же должны понимать, мистер Купер, что гоняться за грызунами с огнеметом глупо. «Ну почему же?» — тихо, но так, чтобы было слышно всем, пробормотал боец. «Смотря какой он модели?» «Так вот», — продолжила Джессика, — «перепробовав все, что только можно, местное население пришло к выводу, что для борьбы с грызунами нет ничего лучше обычной...» «Кошки!» — азартно выкрикнул я. «Если честно, то вся эта ситуация меня веселила. Фест с такой страстью рассказывала про борьбу с грызунами...» что, казалось, да ей огнемет, и она сама рванется их жечь. «Именно, капитан», — улыбнулась Джессика, ткнув пальчиком в мою сторону. «Именно. Кошки». «Да ладно», — удивленно спросил я. «Я же пошутил. Нет, серьезно?» «Да», — довольно кивнула она. «Кошки на планете в большом почете. Их мало, и они очень дороги». «Мисс Фест», — хмуро проговорил второй пилот. «Вы что, предлагаете нам перевозить кошек?» После его вопроса в кают-компании снова повисла тишина. Все, видимо, обдумывали, как это будет выглядеть. И я не являлся исключением. Нарушила ее снова Джессика. «А почему бы и нет?» Она удивленно подняла брови. «На Новой Аризоне множество приютов для животных. Их даже покупать не надо будет. Только кошачий корм и наполнители для кошачьих туалетов. Я подсчитала, что если мы привезем на Занзар тысячу кошек, то сможем в случае успешной торговли заработать еще от пятидесяти до ста тысяч кредитов. «Я не буду менять им туалеты», – испуганно воскликнула Линда, которая, разнеся всем напитки, сидела сейчас рядом с матерью. Все присутствующие посмотрели на нее, а потом кают-компанию потряс взрыв гомерического смеха. Даже вечно хмурый Прайн весело улыбался. «А ведь верно, мисс Фест», — когда все отсмеялись, сказал я. «Кто будет за ними ухаживать?» «Об этом я тоже подумала, капитан», — обиженно буркнула Джессика, которая во всеобщем веселье не участвовала и, по-видимому, приняла все на свой счет. «На Новой Аризоне есть много людей, которые мечтают переселиться на занзар но по причине низкого дохода оплатить перелет не могут. Я думаю, если мы возьмем десять человек для ухода за кошками, то они вполне справятся». Мы же взамен доставим их на Занзар. Хм, хмыкнул я. Действительно все продумано. Лично у меня нет больше никаких вопросов по этому делу. Если все пойдет нормально, то удастся выручить до ста тысяч, и это перевешивает все возможные неудобства. Ну что же, лично меня такая работа устраивает. Может быть, у кого-то есть возражения? Я обвел взглядом команду. «У меня капитан». Снова подала голос Хейли. «И не возражение а дополнения. Мне кажется, что кошек надо перевозить в клетках, иначе они из трюма разбредутся по всему кораблю». «Об этом я тоже подумала», — грустно сказала Фест, видимо, уставшая от недоверия в свой адрес. «Тогда вопросов больше нет», — быстро сказала Хейли и виновато посмотрела на Джессику. «У остальных вопросов и возражений также не нашлось». Только Купер с мейсоном о чем-то совсем тихо переговаривались, изредка хмыкая. «В таком случае решено», – поставил я точку в нашем собрании. «Первоочередная задача для всех – проверка своей рабочей зоны». «Мисс Фест, вы, должно быть, подсчитали, сколько времени займет необходимая подготовка к полету с учетом новых задач?» «Да, капитан. 3 четыре дня». «Хорошо. Тогда через четыре дня стартуем к Занзару». Глава пятнадцатая «Мяу, мяу, мяу!» Эти звуки настигли меня, стоило спуститься в трюм. Хотя звуки — это еще половина беды. Запах! Ёшкин кот! Мне стало жалко переселенок. Как они, бедные, тут уже пятый день с этими кошаками обитают? Я бы сбежал. Точно! Но девять девушек и два совсем молодых лет по 14-15 паренька на первый взгляд неудобств не испытывали. Носились по трюму между кошачьих клеток и добросовестно делали свое дело. Кто-то подсыпал еды, кто-то менял лотки для туалета. А одна девушка просто ходила от клетки к клетке и внимательно рассматривала кошек на предмет кошачьих недомоганий. Но пока что таковых не было. Пушистые зверюги на удивление хорошо перенесли старт. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Благодаря гравидвигателям, подсознательно ожидаемых мною перегрузок не было. Максимум в 2G. И то недолго, стоило выйти в открытый космос, и сила тяжести на корабле установилась стандартная для космических полетов. Девять десятых от обычной. Выводила корабль в космос Хейли. Далее были распределены вахты между ней, вторым пилотом и капитаном. Да-да, я тоже не стал отлынивать от управления кораблем. Надо учиться, нарабатывать навыки, потому что в теории я все знал, спасибо Томасу, но вот практике не было совершенно. Впрочем, во время обеих моих вахт присутствовала Хейли и внимательно наблюдала, чтобы я случайно не направил кораблик к ближайшему солнцу. Но ни во что не вмешивалась, из чего я сделал вывод, что все делаю правильно. Да там и делать-то ничего особенного не требовалось. Определившись с пунктом назначения, Хейли задала нужный курс, и единорог шел к цели на автопилоте, а от пилота требовалось с этим курсом сверяться и, если что-то не так, корректировать. Да и то коррекция требовалась лишь при полете к таким мирам, как Занзар, то есть недавно колонизированным и слаборазвитым. На планетах с более высоким уровнем развития были гипермаяки, и сбиться с курса по пути к ним было практически невозможно. Рассчитывая маршрут, пришлось опираться на две ближайших планеты с такими маяками. Также пилоты отвечали за связь и наблюдали по приборам за близлежащим космосом, чтобы случайно не влететь в скопление крупных астероидов или какую-нибудь планету. В общем, ничего сложного, если не было нужды в маневрировании, не требовалось уйти от погони или же наоборот кого-нибудь догнать, а также управлять кораблем в атмосфере. В этих случаях как раз и нужны были не только знания, но и навыки, которые вырабатываются со временем. За дни предшествующие старту мне удалось немного лучше узнать команду. Бродил по кораблю, наблюдал за всеми, задавал вопросы. Непонимание это ни у кого не вызывало, из чего я сделал вывод, что так и должен работать капитан. По итогам этих наблюдений я решил, что команда у меня подобралась хорошая. Марта прекрасно справлялась со своими обязанностями повара, с членами экипажа была на удивление дружелюбной И вообще, особенно после старта с Новой Аризоны как-то расслабилась и стала часто улыбаться и даже слегка флиртовать с мужской частью команды. Линда, в отличие от матери, довольно и не выглядела. Ходила хмурая, мало с кем разговаривала, если только по делу. Но свои обязанности, которых было не так и много, выполняла хорошо. Джессика Фест полностью погрузилась в работу, пытаясь контролировать абсолютно все. В итоге, через два дня вымоталась, и внешним видом стала напоминать привидение. Увидев ее в таком состоянии, я, несмотря на слабые возражения своей капитанской властью, приказал ей показаться врачу и сутки отдыхать, а за переселенцами и кошками обещал присмотреть сам. Кейт Хейли также погрузилась в работу, на без фанатизма. Она хоть и проводила больше времени в пультовой, выглядела свежей и довольной. Много общалась с Буцефалом, и рассчитывала всевозможные маршруты, показав тем самым, что вполне может выполнять обязанности навигатора, который на единороге в данный момент не требовался. Опять же, благодаря гипермаякам. Вот если бы наш путь лежал куда-нибудь на окраину освоенного космоса, тогда да, расчетов потребовалось бы много, и не все можно было бы доверить псевдоискину. Глядя на Хейли, я не мог понять, из-за чего же у нее были проблемы на прошлых местах несения службы. Сама она говорила про мерзкий характер, но возможно, что там просто подбирался плохой экипаж? Ричард Прайн рвения к работе не выказывал. Делал только то, что от него требовалось, а все свободное время проводил в своей каюте. Чем он там занимался, я не знал, да и не пытался выяснить, если честно. Каждый имеет право проводить свое время так, как считает нужным, если это не мешает остальным членам экипажа и не вредит кораблю. Ромен Токарума носился по кораблю и своим видом больше всего напоминал сумасшедших ученых из виденных мной фантастических фильмов. Ему бы еще взлохмаченные седые волосы и заляпанный какой-нибудь гадостью халат, и сходство было бы полным. Но при общении с ним было видно, что единорог ему нравится. Кораблик, по его словам, был в отличном состоянии. Все приборы и устройства работали исправно, а рулоиновая установка была вообще чудом каким-то. Единственным, к чему он придрался, была гравитационная установка. Что-то там глючило, и в данный момент он как раз над ней колдовал. Джозеф Хошель утратил всю свою невозмутимость и как маленький ребенок игрался с новым медицинским оборудованием. Даже предложил Джессике провести коррекцию зрения, чем невероятно смутил девушку. Оказывается, зрение у нее отличное, а очки являются просто элементом имиджа. Она в них солиднее выглядит. Я тут же попросил ее очки снять, чтобы посмотреть, как Фест будет смотреться без них, но она категорически отказалась, покраснела еще сильнее и сбежала, сославшись на невероятно важные дела. Сержант, он же Рассел Вольт, вместе со своими бойцами осваивали лазерные турели. Несмотря на то, что в бою они могли управляться буцефалом, сержант сказал, что псевдоискин псевдоискином, но принимать решение, в кого стрелять во время боя, должен опытный стрелок. А опыт у вок имелся у всех кроме Ребекки. вот ее в последние дни натаскивали с помощью буса псевдоискин создавал различные ситуации и стрелки расстреливали виртуальные цели я кстати тоже взял пару уроков которые оказались довольно увлекательными практически компьютерная игрушка с замечательной графикой ребекка все так же навещала меня по ночам но просыпался я по-прежнему в одиночестве Несмотря на это, к девушке я привязался. Особенно мне нравилось в ней то, что на тренировках, которые мы не забрасывали, и в постели, она была абсолютно разной. Во время тренировок она была настоящей машиной для убийства, с остальными мышцами и эмоциями киборга. А по ночам она была нежной и прекрасной. И я все чаще ловил себя на мысли, что начинаю влюбляться. Вот только еще не решил, плохо это или нет. Остальная команда, как я надеялся, о наших отношениях не догадывалась, а мы с Беккой решили пока что их не афишировать. Сейчас я стоял на балкончике, опоясывавшим трюм, слушал кошачьи мяфы, наблюдал за кипящей внизу работой переселенок. Решение взять с собой только женщин мы приняли совместно с командой, в целях безопасности, а подростки оказались сыновьями двух будущих жительниц Занзара и угрозы тоже не представляли. Кошек из различных приютов нам подвозили два дня, чем невероятно веселили охрану космодрома. В итоге их получилось 1140 штук. Сидели они не по одиночным клеткам, а кошачьими группами, состав которых наблюдавшие за ними женщины периодически меняли. Из-за разборок, сопровождавшихся за унывными криками и драками. Одного сильно изодранного кота даже пришлось нести к доктору. Вопреки опасениям Джессики, Хошель их не послал, а быстренько подлатал животное. да еще и оставил его в медотеке на пару дней для наблюдения. Эта история вызвала среди экипажа много беззлобных шуток и еще больше улыбок. Убедившись, что в трюме все в порядке и вмешательства Джессики не требуется, я развернулся и направился к лестнице, ведущей на второй ярус. И в этот момент единорога неожиданно тряхнула, а в следующую секунду корабль потряс крик «Мяу!», помноженный на тысячу с лишним кошачьих глоток. Слышал я когда-то анекдот про корабль и кукол, которые при крене дружно сказали «мама», чем напугали какого-то моряка. Тогда я лишь посмеялся. Сейчас же понял, что это действительно очень страшно. Кошачий крик, казалось, пробрал до самых печенок, и я даже не сразу заметил, что лежу на полу балкончика. Да к тому же при падении, похоже, не слабо приложился плечом о перила. Что за... Начал было я, но закончить фразу не успел, потому что неприятности только начинались. В этот момент пропала гравитация, и моя тушка начала медленно взмывать в воздух. Но не это было самым страшным. Клетки с запертыми в них кошками также начали взмывать вверх. И все это сопровождалось уже не мявом, а каким-то совершенно диким воем, от которого даже волосы на голове зашевелились. Кое-как извернувшись, я ухватился за перила и остановил свое путешествие к потолку. перевести дух и осмотреться я не успел. Гравитация вернулась так же внезапно, как и пропала, и все парившие в трюме люди и клетки с кошками рухнули вниз с высоты пары метров. Меня постигла такая же судьба с той лишь разницей, что падать пришлось не с такой большой высоты. Приземлившись на балкончик, сразу услышал жуткий грохот, очередной громогласный мяф и чей-то затейливый мат. Кое-как поднявшись на ноги, я посмотрел вниз и ужаснулся. Там был форменный хаос, Мишанины из клеток, кошек и немногочисленных людей Кошки орали, женщины ругались, клетки валялись. Кроме того, от удара некоторые клетки открылись, и пушистые монстры, оказавшись на свободе, разбегались в разные стороны. Я хотел было окликнуть женщины поинтересоваться, не получил ли кто-нибудь травмы, но понял, что меня попросту не услышат. Шум стоял невероятный. «Капитан!» – раздался голос Буцефала. «Вам срочно необходимо пройти в пультовую». «Буц это подождать не может?» — недовольно спросил я у псевдоискина. «Ты же видишь, что тут творится?» «Капитан, рекомендую вам срочно пройти в пультовую», — невозмутимо повторил он. «Там ЧП». «Твою же электронную мать!» — в сердцах выругался я и поспешил к лестнице. «Что там случилось?» «Вам лучше самому взглянуть». «Хорошо». «Сообщи доктору Хошелю, что в трюме нужна его помощь». «Доктора Хошеля тоже вызвали в пультовую, капитан». «Да что же такое происходит?» — выкрикнул я и побежал. Добравшись до места, я вначале не поверил своим глазам. Справа в углу пультовой в совершенной прострации прямо на полу сидел Прайн. У него из свернутого на бок носа хлистала кровь, которую безуспешно пытался остановить склонившийся над пилотом врач. В другом углу, катаясь по полу, сплелись телами Бекка и Хейли. Периодически то одна, то другая умудрялась противницу ударить. С минуту ошалела, понаблюдав за происходящим безумием, я набрал в грудь побольше воздуха и крикнул «Отставить!». Клубок из двух сцепившихся женщин моментально распался. Откатившись в разные стороны, они поднялись на ноги и с яростью сверлили друг дружку взглядами. Но, к счастью, возобновить драку не пытались. Ребека, какого черта тут происходит? Почему ты избиваешь моего пилота? На повышенных тонах зло спросил я. Томас, я, начала было говорить девушка. Капитан, рявкнул я. Капитана не Томас. Не забывайтесь, мисс Куин. Я спрашиваю, что здесь творится? Ф -ф", фыркнула девушка, окинула меня презрительным взглядом и направилась к выходу из помещения. Стоять, крикнул я ей в спину. Впрочем, никакого эффекта мы и вопли не принесли. Бекка продолжала идти, гордо подняв голову. Черт! И что делать? Не бежать же за ней? Или бежать? Да нет, это будет выглядеть совсем глупо. Растерянно похлопав глазами, я почесал затылок и повернулся к старпому. Мисс Хейли, может быть, хоть вы мне объясните, что здесь происходит? Да, капитан, устало ответила она, пытаясь восстановить дыхание. В драке ей досталось куда больше, чем Ребекке. Об этом говорил и порванный форменный пиджак, и наливающийся фингал под глазом. Про мелкие царапины не стоит даже упоминать. Они были у обеих девушек. Вы, должно быть, почувствовали удары отказ гравитационной установки? Что за глупые вопросы? Конечно, почувствовал. Автоматически потеряв ушибленное плечо, ответил я. Так вот это все из-за этого идиота. Ее палец показал на спину врача. «Из-за доктора Хошеля?» — удивленно спросил я. «Что? Нет!» — возмущенно сказала Хейли. «Из-за Прайна!» «Черт!» Вот, кажется, и начались проблемы со Старпомом. Я сразу заметил, что она постоянно с недовольством поглядывает на второго пилота. Но и подумать не мог, что это выльется в какие-то разборки. «Чем он вам не угодил?» «Не угодил?» — Хейли усмехнулась. «Капитан, мне плевать на этого придурка, если он не будет трогать меня». Но он приперся на вахту пьяным. Я попыталась отправить его отсыпаться, но этот говнюк полез в драку, вы представляете? Из-за этого в корабль что-то врезалось. «Что?» – завопил я. «Как врезалось?» «Да не волнуйтесь вы, капитан. Обычный космический мусор. Удар пришелся на щиты. Только вот если бы кое-кто не был на своем рабочем месте в жопу пьяным, все было бы нормально». Он полез в драку, и мне пришлось сломать ему нос. Само собой, я тут же вызвала доктора Хошеля. Потом корабль тряхнула, и прибежала эта полоумная девица. «А с ней вы что не поделили?» – обреченно спросил я. «А нечего было нарываться?» – с вызовом ответила Хейли и замолчала. «Да уж. Зря я рассчитывал на спокойный полет. Третий день в космосе, а уже разборки между экипажем». Ко всему прочему выяснилось, почему Прайна не брали ни на один корабль. Он грёбаный алкоголик. То-то он все время мрачный ходил. Мало Хейли ему врезало. Доктор Хошель, что с ним? Кое-как справившись с гневом, спросил я. Все нормально, капитан, ответил старик, встав и повернувшись ко мне. Кровотечение я остановил, а нос потом поправлю, как протрезвеет. Хорошо кивнул я. «Если вы тут закончили, спуститесь, пожалуйста, в трюм. Там могут быть пострадавшие». доктор окинул профессиональным взглядом Хейли и, видимо, решив, что ей помощь не нужна, покинул пультовую. А я уставился на второго пилота, думая, что же с ним делать. «Буцефал», — обратился я к псевдоискину. «Вызови сержанта». «Уже, капитан», — обрадовал меня Буц. «Мистер Прайн, как вы объясните свое поведение?» Стараясь, чтобы голос звучал как можно строже, спросил я у пилота. Да — Пошел ты, щенок! — заплетающимся языком выдал он, а потом еще и сплюнул. — Объясняться тут еще перед всяким дерьмом! — Вот! — радостно воскликнула Хейли. — Видите, капитан? Я в ответ лишь покачал головой. — Сумасшедший дом, а не корабль. За что мне все это? Несколько минут до появления сержанта прошли в молчании, если не считать матерного бормотания Прайна. Когда же шеф корабельной охраны появился, я приказал ему запереть пилота в его каюте, а Буцефалу проконтролировать, чтобы он оттуда не выбрался. Но стоило лишь сержанту поставить Прайна на ноги, как тот дернулся, как-то неожиданно ловко оттолкнул Вольта плечом и, выхватив из кармана пистолет, направил его на меня. «Стоять, твари!» — визгливо закричал он. — Я замер, а вот Хейли зачем-то сделала шаг в его сторону. В следующее мгновение одновременно с прозвучавшим выстрелом сержант ударил Прайна в голову, затем ногой выбил у упавшего пилота пистолет и ударил еще пару раз. А я все так же в ступоре смотрел на медленно оседающую на пол Хейли, которая прижимала руки к животу, и сквозь ее пальцы уже проступила кровь.